Глава 20. Всю ночь мы разговаривали. Долго, затрагивая все волнующие меня темы, перерывах между поцелуями, но всё же успели обсудить очень многое. И начали мы с главного, волновавшего меня вопроса, точнее, с трёх. «Как так получилось, что у меня оказалась твоя родовая магия?» Тихо спросила я. Когда мы уже сравнили метки, и я поняла, что наша истинность — не шутка, не фальшивка, а настоящая связь со всеми вытекающими последствиями и не всегда хорошими. Кто бы сказал мне это ещё неделю назад, ни за что бы не поверила. Мы сидели на моей кровати. Я прижалась к Дайрону спиной и, наконец, смогла расслабиться. Впервые за эту неделю, да и за последний месяц тоже. Дракхар обнял меня, одну руку положив на мой живот, а второй невесомо перебирал пряди длинных светлых волос. От этого нехитрого действия хотелось зажмуриться и замурчать, как кошка. Футболкон тоже надел, но только после моей просьбы. «Скорее всего, из-за истинности», — выдохнул он мне в макушку, вновь легко скользнув по волосам, после чего по телу пробежали щекотные мурашки. «В нашем мире истинными не могут быть дракхары с разной магией. Если так и случается, то очень редко, и самой паре от этого тяжело. То есть моя магия стала такой только благодаря тебе?» — спросила, и тут же вспомнила письмо от Вивьен. Она ведь писала, что умеет находить золото, чувствует его, даже скрытое глубоко под землёй. Её магия совершенно не походит на мою. И если судить по предположению Дайрона, что у нас в предках был Дракхар, то он обладал одновременно способностью искать золото и управлять ароматами. Но ведь это невозможно. Может, у неё такой дар из-за её Дракхара? Хотя нет, она упоминала, что мужчина был удивлён её умением, а золото помогает искать стайх. Сама мало что понимала и рассказала о магии Вивьен Дайрону. «В случае с вами четырьмя я уже ничему не удивлюсь», — Дракхар усмехнулся. Вы нарушили все наши законы и обрели магию, которой, в принципе, не можете обладать. Стали истинными парами Дракхаром». «Ты думаешь, у моих сестёр тоже есть магия и истинность?» «Уверен», — серьёзно ответил Дайрон, поцеловав меня в висок. «У тебя и твоей старшей сестры есть магия, значит, она должна быть и у остальных. У тебя проявилась метка истинности. Вполне возможно, она будет и у твоих сестёр». «Что ж, кто знает, надо будет написать им ещё раз. Может, хотя бы теперь кто-нибудь ответит». «А почему ты спрятал кольцо?» — спросила я следом. «Я ведь его и так сняла, чтобы не показывать Дракхарам. И я ещё не знаю, кто закрепил на доме свою ауру. Вдруг это Ирата? Или ещё одна влюблённая в тебя девушка?» «Это я». Я запнулась на полусловие, даже не успев накрутить себя насчёт толпы поклонниц Дайрона, и подняла голову, чтобы лучше видеть Дракхара. Он всё так же продолжал смотреть на меня своими фиолетовыми яркими глазами и чуть заметно улыбаться. «Ты закрепил на доме свою ауру?» переспросила я, «Зачем? И кольцо для чего ты его спрятал?» Я, конечно, понимала, что в начале недели он хотел и даже вполне мог мне навредить, но сейчас сама мысль об этом показалась странной и нелогичной. «Я уже тогда знал, что с тобой не будет просто». Он улыбнулся, невесомо огладив мою щёку. «Что ты обязательно принесёшь кучу проблем, заставишь постоянно о себе думать. На тот момент я хотела контролировать тебя во всём, знать, где ты, что с тобой происходит». «Нервировать тем, что я понятия не имею, кто мой сосед и как мне его найти», перебила я с усмешкой. «Хорошую тактику ты выбрал. Я действительно была на нервах». С ума сходила от неизвестности и бездействия Дайрона. А ведь он сам взялся за поиск моего соседа. Теперь я понимала, почему. «А тот дом на отшибе, куда переселили Гордона, это тоже ты подстроил?» На самом деле я уже знала ответ. Или точнее догадывалась. Но услышать его от Дайрона всё равно хотела». «Хотя бы чтобы убедиться в том, что я оказалась права». «Я?» — просто ответил он спустя некоторое время. «Но я думал, что в том доме будешь жить ты. А вот это ещё интереснее. Почему?» «Так бы никто не заметил твоего переезда», — ответил он серьёзно. «В каком смысле? Я нахмурилась. Куда мне нужно переезжать?» Дайрон ответил лишь через несколько секунд. «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне, Ада». Спорили мы долго, можно сказать, до хрипоты. Но в итоге мне удалось убедить Дайрона, что это не лучшая идея и так не нужно делать. И на то было несколько причин. Во-первых, я не хотела, чтобы стало известно о нашей истинности. По крайней мере, не так скоро. Одно дело о Дайроне, и совсем другое, когда об этом узнает вся Академия вместе с магистрами и ректором, а вследствие и его родители. Не лучший способ знакомства с ними. А в том, что оно будет, я уже не сомневалась. Во-вторых... Если я перееду к Дракхару, понятно, какие слухи пойдут по Академии. И они явно будут не в мою пользу. К тому же такой переезд наверняка запретят, не говоря о том, какая девушка вообще сразу к парню переезжает. Если сёстры узнают о таком, боюсь представить их реакцию. И в-третьих, если я останусь в своём доме, то так мы сможем попробовать поймать преследователя или хотя бы тех, кого ещё он одурманил своим поддельным запахом». «А вот если я буду под присмотром Дайрона, он наверняка затаится». После долгих уговоров мой истинный согласился, но с условием. И это условие он притащил мне с утра воскресенья. «Кто это?» — воскликнула я, едва встав с кровати, когда Дайрон поставил передо мной маленького фиолетового и какого-то странного дракона. «Это Стайх, и теперь он будет тебя охранять». Охранник фыркнул, чихнул, подняв крохотное облачко пыли и уселся, осматривая свое новое жилище, по всей видимости. Вообще, для охранника выглядел он не очень убедительно и грозно, и скорее походил на детеныша дракона, чем на него самого, причем довольно упитанного, кургузого и смешного. Однако, несмотря на свой нелепый внешний вид, он шустро засеменил лапками в сторону моей кровати, а затем вскарабкался на нее по бордовому покрывалу, потоптался и улегся, словно был у себя дома. «Эй!» — воскликнула я и уперла руки в бока. «Это моя кровать!» Стоих приподнял морду, зевнул и демонстративно отвернулся, показав мне свою толстенькую филейную часть. «Вот это наглость!» — усмехнулась я, но ругаться не спешила. «Наоборот, зверёныш вызывал у меня пока одно умиление и улыбку. И как такой мелкий пузан будет меня охранять? Он ещё маленький», — ответил Дайрон, подходя ближе. «Ты правильно заметила, но внешность обманчива, и если будет нужно, он станет хорошим защитником». Пока в это верилось слабо но такое чудо-юдо я видела впервые, а потому не знала, на что он на самом деле способен. Вдруг и правда по щелчку пальцев сможет обернуться большим и грозным. Как оказалось, стайхи не могут сопровождать хозяина на лекции, так что дракончику нужно будет дожидаться меня в доме. Однако, как заверил Дайрон, здесь он вряд ли будет меня ждать и сам будет гулять по территории. А его не поймают, не обидят, заволновалась я. Ведь наверняка заметят, из какого дома он выходил. Не переживай. Он только на вид маленький и беззащитный, но все дракхары знают, что стаих не так прост, как им кажется, так что его не обидят. Скорее, может случиться наоборот. Это радовало, ведь за малыша я уже переживала. Однако Дайрон сказал, что у меня со стаихом должна быть привязка. Что ещё за привязка? Я нахмурилась. И как мы её сделаем? Очень просто. Вставай сюда и стаиха возьми на руки. Зверёныш даваться в руки не очень хотел. Но кто может остановить девушку, когда она решила, во что бы то ни стало, сделать это? Так что, как бы Стоих не сопротивлялся, как бы не бегал по небольшой комнате, от меня убежать не смог. И уже через пять минут мы стояли в указанном месте. Точнее, я стояла, а неугомонный Стоих сидел у меня на руках. Вся привязка заняла не больше пяти минут. Дайрон прочитал заклинания на древнем, неизвестном мне языке, и всё, ничего не произошло. Никакого свечения, покалывания или иных ощущений, просто зверёныш перестал вырываться, брыкаться, а снова фыркнул, боднул меня в подбородок и перебрался на своё излюбленное место, мою кровать. Да, ну что ж, посмотрим, что это за зверёк такой. Кольцо я решила оставить дома, в том же месте, куда его прятал Дайрон, а именно за шкаф. Там оказался небольшой тайник, открывающийся с помощью магии. В нём Дракхар и прятал кольцо. Ведь вынести его из дома было невозможно, так как оно активировано и завязано на мне». А поверх тайника он наложил специальные чары, которые будут отводить от этого места взгляд. «Я хочу, чтобы ты не разгуливала по Академии в одиночестве и ни во что не впутывалась», — сказал он, когда на тайник были наложены отводящие глаза чары. «И как я это сделаю?» Я нахмурилась. «Если буду постоянно ходить с тобой, это вызовет ненужные сплетни. Их и так много крутится вокруг меня». И это не нравилось ни мне, ни Дайрону. Сопровождать меня он не мог, не рискуя наслать на меня лишних сплетен. Но пообещал поговорить с Дорой, чтобы она постаралась чаще быть рядом. Не знаю, что именно он собирался ей рассказать, но девушка мне нравилась, потому я не была против её компании. Оставался без ответа лишь вопрос, кто открыл на меня охоту. Дайрон сказал, что из-за неудачи покушения могут повторить, поэтому я нуждалась в защите и контроле с его стороны, особенно ночью. А потому ментор сообщил, что каждую ночь он будет проводить рядом со мной, в моём доме. И его совершенно не смущало, что он будет компрометировать меня. «А если кто-нибудь тебя заметит выходящим или входящим ко мне?» Пыталась я призвать его к здравому смыслу. «Не заметят, я буду осторожен», — возражал Дайрон. «К тому же я в ответе за твою безопасность, если покушение совершили один раз, совершат и во второй». Да, логика в этом была, но... А как же стайх? «Ты ведь его подарил мне именно для охраны!» «Одно другому не мешает», — ментор отмахнулся. «Так что будем охранять тебя вместе!» Помолчал немного, подошёл ближе и взял моё лицо в ладони. «Ты моя истинная ада!» — сказал он так тихо, проникновенно. «Мой смысл жизни! Я буду тебя беречь, охранять и защищать! По-другому и быть не может! Так что прими это и смирись! Всё равно ты от меня не отделаешься!» «Отделываться от Дайрона я не хотела!» а потому прислушалась к своему истинному и согласилась. Ведь так действительно будет лучше для всех. Весь следующий день мы провели вместе. Большую часть времени мы находились в моём доме, просто потому что к ментору идти я отказалась. Дайрон пару раз уходил на встречу с ректором и отцом Ираты, но всегда возвращался, а это было главное. Эрл Нордер со скандалом забрал дочь домой, так что одной проблемой стало меньше, но это ещё не конец». «Главный кукловод наверняка найдёт ещё марионеток для своей игры, а потому надо быть осторожными». Выходной пролетел незаметно. Утром первого учебного дня я собиралась на занятия, поглядывая на похрапывающего на своей подушке стайха Бинди, как я решила его назвать, когда случилось то, чего я ждала уже много дней. Я не сразу заметила, как моё карманное зеркальце Мой артефакт, что подарила мне Белль перед побегом, вдруг замерцал приятным белым светом, оповещая о том, что со второго зеркальца поступает вызов. Сердце застучало с удвоенной силой, а учебник упал под ноги. Пара шагов, и я уже у своей сумки. Дрожащими руками достала артефакт и замерла. Глядя на него, я опасаясь принимать вызов. А вдруг с Белль что-то случилось? Её зеркальце забрали, и сейчас хотят связаться с сестрой, чтобы сообщить что-то плохое. Или это ловушка? Ведь кукловод слишком хорошо знает Дайрона. Знает, чем его можно уязвить и спровоцировать. Вдруг он так же хорошо изучил и меня. Можно было бы дождаться Дайрона. Он как раз сказал, что заглянет после того, как переоденется. Но почему-то открыла сейчас, машинально. И увидела отражение себя. Но только не с карими глазами, а с болотно-зелёными. Отражение выглядело не менее ошарашенным, чем я сама. А, да сестрёнка! О, боги, это правда ты? «Как я рада, наконец, увидеть тебя! Правда, тут какие-то помехи. Я упала на зеркальце, когда убегала из дома, и думала, что сломала его. К счастью, нет. Картинка пропадает, но я вижу тебя. Наконец-то вижу!» «Бель», — выдохнула я, едва не выронив артефакты заслабевших рук. «Ты... ты столько не отвечала!» Я держала зеркальце в мелко дрожащих руках и не могла поверить в то, что отражение меня не обманывает, и я вижу не себя, а Бель, свою сестрёнку о которой волновалась больше всех. Она положила зеркальце куда-то вниз так, что мне какое-то время ничего не было видно, лишь слышно тихий всхлип, а затем картинка вновь прояснилась. «Это ты», — продолжила я, улыбнувшись искренне и действительно счастливо. «Боги, я думала, что ты погибла, что эти прихвостные дяди тебя поймали. Как ты? Где ты? Что с тобой произошло?» Белль тоже улыбалась, причём так тепло и открыто, что я поняла, с ней всё в порядке. Ох, сестричка, так сразу и не рассказать. Меня поймали, когда мы разделились, притащили обратно в дом, а потом... В общем, я оказалась в карете Дракхаров. Спряталась там, думала сбежать снова, а они взяли и въехали в портал, представляешь? Так я и оказалась тут, в Аднаре, в замке советника императора. «Ты в Аднаре?» — не поверила я. «Я тоже!» «Ты не представляешь, где я сейчас, в академии. У меня получилось туда добраться. Мы же хотели спрятаться в нашей академии в Освире, и я смогла туда доехать». «Мне помогли, а там...» «В общем, так получилось, что я попала в делегацию людей для обучения у дракхаров». «Я тебя ждала в академии, переживала». «А что за советник? Он тебя не обижает?» «Особенно если вспомнить всё то, что рассказал мне Дайра на первых дракхарах после императора, среди которых оказался и его отец. Брат императора, к слову. Вот после этой новости я очень долго не могла прийти в себя и успокоилась далеко не сразу». «У тебя получилось добраться до академии, я так рада!» послышался голосок моей сестрёнки. «Вообще, мне уже сказали, что ты здесь. В Арзах — тот ещё сноп, Он работает на Рагнара. Рагнар Эрисден — советник императора. Он обещал посадить меня на корабль до но так и не сделал этого. А сейчас я... Ты не поверишь, он упёк меня в Институт благородных Магэс». Она вздохнула и посмотрела куда-то мимо зеркальца. «Обижать он меня не обижал, но вся эта история темна как ночь. Особенно теперь. В Арзах...» Я нахмурилась и шумно выдохнула. Он уже и у Бели отметился. «Так ты его знаешь? Он был у нас в академии, вынюхивал всё. У нас же эпидемия странная началась. Сейчас нашу академию закрыли и...» Я прикусила губу, посмотрела на дверь, которая сидела лицом, словно проверяла, не мог ли кто-то меня подслушать, и быстро зашептала. «У меня странная магия обнаружилась. Я могу повелевать ветром и запахами. Сама такого не ожидала, но я чувствую то, что не ощущала раньше». Такие тонкие запахи, которых в принципе нельзя почувствовать человеку, а я могу. Странно, да? И поэтому я обучаюсь с одним дракхаром, у которого такая же магия, как у меня. И ещё у меня с ним договаривать не стала. Что-то мне подсказывало, что Бэль не сможет так сразу понять и принять мою истинность дракхаром. Так что можно пока остановиться только на магии. А у тебя есть что-то похожее? У тебя проснулась магия? Сестрёнка приблизилась к зеркалу и тоже понизила голос. Только хотела спросить тебя, нет ли изменений в магии. У меня недавно случился странный всплеск силы. Я создала мощнейший поток волшебного огня. спалила одну жуткую лиану в саду Рагнара. Так испугалась, ведь раньше и свечу-то не с первого раза зажигала. А ещё она прикрыла глаза и вздохнула, по всей видимости набирая смелости произнести следующие слова. Потом посмотрела в мои глаза и сказала то, что я никак не ожидала. Я была в прошлом. Видела наших, не знаю, прабабушку с прадедушкой, предков со времён пришествия драконов. Она снова положила зеркальце на кровать и растёрла глаза. Склонилась над артефактом. Я понимаю, как это звучит, но я не сошла с ума. И мне ничего не приснилось, а случилось прямо посреди дня. Я просто переместилась в пространстве и времени и увидела девушку, беременную. К ней прилетел дракон, обратился в мужчину. Я сразу поняла, что они любят друг друга. Но девушка оказалась сильно больна. Потом случился скачок во времени, и я увидела её одну. Дракон уже был мёртв. Она вытащила из-под одежды кулон и сжала его. Тот самый, что купила вместе со всеми остальными вещицами, подаренными нам. В последнюю встречу он подарил ей этот гарнитур. Кулон, колечко, серьги и брошь. Я замолчала, пытаясь уложить в голове сказанное Белль. «Так значит, у нас в предках был не Дракхар, а Дракон. Завоеватель, который полюбил человеческую девушку» не зная, что она не вынесет его магию и близость. Теперь понятно, почему Дайрон не нашёл информацию в архиве. В то время было не до него. Ну и новости, — выдохнула я в итоге. А ты уверена, что та девушка — наша прапрабабушка? Может, это просто совпадение или... Хотя, ты знаешь, после последних событий, которые со мной произошли, я стала догадываться, что у нас в предках был кто-то из дракхаров, а тут, получается, дракон? Да уж, вот такой подарочек судьбы». Бэль улыбнулась. Насчёт видения я не сомневалась, что смотрю на своих предков. Я испытала странное чувство родства с той девушкой. Перед скачком во времени мне являлись сны, в которых я была влюблена в дракона. А когда увидела их там, на утёсе, сразу поняла, кто они. Потом уже заметила украшения, и всё встало на свои места. Знаешь, я не случайно тогда купила этот комплект. Он притянул меня. Получается, что сам нашёл своих наследников. Нас четверых. Я на миг прикрыла глаза и вздохнула, собираясь с духом. Теперь нет смысла скрывать ещё одну важную информацию. У меня ведь не только магия проснулась, но и появилась метка истинной пары с Дракхаром. Я снова замолчала, ожидая реакции сестры. Зная, какая Белль ранимая, я предполагала всё, что угодно, от придом мрачного состояния до полного шока. Но она удивила меня. Да, молчала некоторое время, всё же новости впрямь Смотрела огромными глазами, но быстро взяла себя в руки. «Метка истинности? Ты уверена?» Я молчала, ожидая дальнейшей реакции сестры. «Она ведь такая ранимая». Белли опустила взгляд на камень в кулоне и повертела его в руках. Потом снова посмотрела на меня. А, впрочем, я почему-то не так сильно удивлена, как должна бы. «Скажи ты мне это неделю назад, я бы в обморок грохнулась от шока, не иначе. А теперь, мне кажется, Вивьен и Эми тоже где-то тут, в империи Дракхаров». А ещё, после того, что ты рассказала, я думаю, именно здесь нам и место. Вив со мной связывалась. Я писала вам всем много дней подряд. И лишь она одна откликнулась. С ней всё хорошо. Она тоже здесь, в Аднаре. Обещала ещё написать мне попозже. Я ей сообщу, что ты тоже нашлась целая и невредимая. Ох, как я рада. Осталось узнать, в порядке ли Эми. По поводу видений. Ты не только видишь прошлое, ты ещё и участвуешь в нём. Боги, вот это да. Получается, мы действительно потомки драконов. Очень-очень дальние. Интересно, почему именно в нас проснулась эта магия? Может, дело в нашем гарнитуре? Это ведь камень Дракхаров, и он отреагировал на нас. У меня он поменялся на светло-голубой, в цвет моей магии. Я подняла кольцо к зеркальцу, показывая его со всех сторон. Странно и удивительно, что я решила достать его ненадолго из тайника именно сегодняшним утром. Словно чувствовала, что оно может пригодиться. Представляешь, я целую неделю думала, что у меня украли кольцо, сказала я тихо наблюдая за игрой магии в драгоценном камне, что прознали о моей силе, моей магии, и таким образом решили шантажировать, а оказалось, что его Дайрон спрятал в моём же доме, чтобы обезопасить меня. Ведь я его истинная, как оказалось, и он уже давно неосознанно помогал мне. Странно, правда? Драконит, магия, дракон в предках, метка истинности. Странно, не то слово. Голова кругом, сколько всего нового, ворвалось в нашу жизнь. Она поднесла зеркальце ближе, тоже рассматривая моё колечко. «И правда поменял цвет, а у меня ещё нет». Белль достала кулон, что остался у неё, и попыталась сравнить его с кольцом. Но в отличие от моего камня, драконит сестры был ещё чёрным. «Хотя, ты знаешь, иногда в глубине драконита происходит какое-то движение. Вспыхивают серебряные и золотые искорки», — сказала она задумчиво. «Наверное, моя сила не проснулась в полную мощь, как у тебя». «Наверное». «Как бы то ни было, камень совершенно точно повлиял на нашу магию» мог ей пробудиться. «Сестрёнка, ты можешь в это поверить? У тебя такой сильный дар, а совсем недавно его вовсе не имелось. Невероятно!» Мы немного помолчали, думая о каждой о своём. Затем Бэль встрепенулась и снова приблизилась к зеркалу. «А насчёт истинности? Расскажи, как ты её почувствовала?» Я убрала колечко и немного грустно улыбнулась, вспомнив всю прошлую неделю. Как боялась Дайрона, пыталась сторониться, обходить десятой дорогой, как хотела видеть его как можно реже а теперь оказалось связано навсегда. Истинность, она невероятная. У меня метка целую неделю проявлялась. Я думала, что это проклятие какое-то. Я ведь не поверила вначале, испугалась. Дайрон тоже не очень хорошо отреагировал. Но потом поцеловал, и я пропала. А ещё у меня крылья проявились, представляешь? Призрачные, голубые, с несколькими цветными всполохами. Я не видела их, ведь после поцелуя потеряла сознание. Но Дайрон мне рассказал. Белль как-то странно и рвано вздохнула. Но я не придала этому значения. А ещё он меня оберегает теперь. Он ведь королевских кровей, как оказалось. Я была в таком ужасе, что всю ночь не спала. Но он не принц, хвала богам, а племянник императора, но тоже мало хорошего. Как представлю, что однажды мне придётся встретиться с императором, то колени подкашиваются. Я так боюсь, Бэль. Вдруг такие, как мы, представляют угрозу. Вдруг меня посадят в темницу или будут изучать, как какую-то неведомую зверушку. Меня ведь уже хотели так изучить. «Но Дайрон хороший», — я улыбнулась, вспомнив Дракхара. «И даже стаиха подарил, представляешь? Это такой малыш-дракончик, может, ты их видела? Правда, понятия не имею, что с ним делать». Посмотрела на малыша, который упорно делал вид, что спит, а сам чуть заметно подглядывал. «Отставить панику», — сказала Белль. «Всё у нас будет хорошо». Затем продолжила уже спокойнее. «Я очень рада за тебя, сестрёнка. Судя по тому, что ты рассказываешь, твой Дракхар невероятный и очень любит тебя». «Заботится, оберегает. Он не даст тебя в обиду даже императору». Тут она встрепенулась, удивлённо вскинув брови. «Погоди, крылья? Вот это да! Вот бы увидеть хоть разочек. Эта истинность, наверное, их проявила. Знаешь, Рагнар — тот советник, про которого я говорила. Он вызывает во мне странные чувства. Потому я решила спросить у тебя, как ты истинность ощутила. В его присутствии со мной происходит что-то странное. Так просто и не объяснишь». Она замолчала, задумавшись. Потом вновь встрепенулась. «Кстати, ты сказала, Стайх, о, этот поганец у меня тоже есть. Свалился мне прямо на голову, представляешь?» Она рассмеялась, самоприручился. И не думала, что так бывает. Правда, в институте не разрешают заводить питомцев, потому мне пришлось оставить его за воротами. Но что-то мне подсказывает, что он будет очень упорно стараться сюда попасть. А пока поселился в рощице неподалёку. Я читала, что они очень верны своим хозяевам, как сторожевые псы. Могут поручения выполнять всякие, защищать. Но пока он мне только забот добавляет». «Ого, вот это да! У тебя тоже есть стайх? Удивлённо спросила я. «Дайрон мне рассказал, кто они и что многое могут. Но я пока ничего не делала с ним, никак не взаимодействовала. Он у меня только вчера вечером появился. А сейчас... Ой, великий дракон, мне на занятия пора. Если я опоздаю, декан меня заживо съест. И даже Дайрон мне не поможет». Я тихо выругалась. «Понимаю, что сама добежать точно не успею. А крыльями пользоваться не умею, да и нельзя. Эх, придётся снова выговор слушать. Но разговор с сестрой того стоит». Я вновь посмотрела на зеркальце и улыбнулась. Бэль, я очень-очень рада, что ты смогла со мной связаться. Что у тебя всё хорошо. Я думаю, твой советник тоже скоро поймёт, что ты его единственная. У тебя не проявляется метка ещё. Она у меня вначале размытым пятном была над сердцем и лишь спустя неделю приобрела чёткие контуры». «Так что ты посмотри на себе, может, найдёшь какое-то пятнышко неизвестное. И тогда не пугайся, как я, и ищи такое же у своего советника». Я рассмеялась и обернулась к двери, так как услышала, что кто-то в неё входит без стука, не успела испугаться и спрятать зеркальце, как увидела фиолетовые крылья своего Дракхара. «Дайрон, мне пора, сестрёнка», сказала я Белль. «Я тебя очень-очень люблю. Давай ещё как-нибудь свяжемся. Мы ещё столько не обсудили». «Ох, советник...» Он же старше меня на целую вечность. Но когда этот Дракхар рядом, у меня в голове просто каша образуется. Ладно, посмотрим, как всё обернётся. Может, истинность эта обойдёт меня стороной?» Затем она усмехнулась и покачала головой. «Ты слишком долго в компании Дракхаров. Уже ругаешься, как они. Не забывай, что ты всё ещё леди. Ну всё, прощаемся. Я очень рада была тебя увидеть и услышать. Я так тебя люблю, сестрёнка. Помни это». «Удачи тебе во всём! Обязательно свяжемся ещё!» Зеркальце потухло, унося с собой изображение сестры, но оставляя невероятное чувство безграничного счастья. «Ты слышал?» — спросила я Дайрона, поднимая на него глаза, едва он вошёл в комнату. «Да, не весь разговор, но многое». В отличие от меня, Дракхар оказался спокоен и собран, а я до сих пор была под впечатлением от такого долгожданного разговора. Руки мелко подрагивали, улыбка не покидала лицо а всё плохое, что ещё совсем недавно сильно тяготило, отошло на второй план. «И хочу тебя отругать», — продолжил он, садясь на стул передо мной и облокачиваясь на колени, чтобы быть ближе. Почему-то не поставила защиту на дом. «А что такое?» — спросила я, не поняв поначалу, но потом нахмурилась. «Тебя могли услышать?» — высказал он мои мысли. «Вот, змей, а ведь правда, могли. А я от такого потрясения и радости совершенно позабыла об осторожности». «Прости, я забыла». Ответила я, продолжая сжимать зеркальце и кольцо в руках. «Я понял. Нам повезло, что рядом никого не было. Я проверил. Но впредь будь, пожалуйста, осторожна. Я пока не знаю, кого ещё могли околдовать поддельным ароматом, так что доверять никому нельзя, лишь тем, кого я сам проверю». Я кивнула, прекрасно понимая, что он прав. За несколько минут разговора я уже успела забыть, что мы вляпались в такую историю, что врагом может оказаться каждый, а теперь реальность вновь обрушилась на меня лавиной. Дайран, видимо, тоже понял, что творилось у меня в голове, так как пересел на кровать и заключил меня в объятия. «Не переживай, все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду, и твой стайх тоже». Я назвала его Бинди, сказала тихо, прижимаясь к твердой горячей груди Дракхара и наблюдая за дрыхнувшим на моей кровати зверем. «Прочитала в какой-то книге в библиотеке, когда искала информацию о рунах, что это имя означает «маленький змей» или «маленький дракон». «Верно». Парень усмехнулся, целуя меня в макушку. «Хорошее имя ему подходит. Ты лучше расскажи, что тебе ещё сообщила сестра». «Как я понял, она тоже в Аднаре?» «Да». Я пересказала весь разговор. Даже то, что Дайрон мог и сам слышать. Про Дар сестры тоже упомянула, как и о видении о наших предках. «Значит, всё-таки дракон» сказал Дайрон задумчиво. «Что ж, это объясняет отсутствие информации в императорском архиве о вашей семье. События тех времен еще не записывались, так что, кто знает, вполне возможно, вы не единственные скрытые носители драконьей крови». «Да уж действительно. Вполне возможно, что были и другие подобные случаи. Ведь наша магия пробудилась только после соприкосновения с драконитом, драконьим камнем, а до этого момента крепко спала». Драконита людей не ценится, не продаётся, и найти его в Норидане практически невозможно. Люди не взаимодействуют с этим камнем, а потому и выявить таких вот скрытых полукровок нереально. «И что это значит?» — спросила я. «Я ведь не Дракхар в полной мере, верно?» «Да, ты не Дракхар», — подтвердил Дайрон, — «но и не человек, полукровка». «Я не знаю, насколько сильная у тебя будет магия, как ты будешь реагировать на близость Дракхаров и во что всё это может вылиться». «Близость» нахмурилась, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Я же сижу сейчас к нему близко, обнимаю, прижимаюсь, и ничего, всё в порядке». Но затем до меня дошло. Особенно после того, как Дайрон приобнял меня ещё крепче. «Да, близость», — повторил он, обдавая тёплым дыханием. «Ты сама прекрасно знаешь, что человеческие девушки не могут переносить близость драг к погибают от нашей магии. Но ты, возможно, отреагируешь иначе. Только не говори, что хочешь это проверить». Я чуть отодвинулась от парня и заглянула ему в глаза. «Такие родные, совсем немного светящиеся, такие красивые». Дайрон улыбнулся и заправил выбившуюся прядь мне за ухо. «Хочу, но не буду. Я не собираюсь с тобой рисковать, Ада. Не стану ничего проверять, пока не буду уверен, что любая близость не скажется на тебе плохо. Однако ты моя истинная». Он взял мою руку и переплёл наши пальцы. «Значит, вполне вероятно, что моя магия на тебя никак не повлияет». «Мироздание не настолько жестоко, чтобы соединять неразрывной связью тех, кто не сможет быть вместе, но я всё равно не буду рисковать тобой. Сначала мы всё проверим, узнаем, кто стоит за всеми случаями помешательства и комы, а уже потом будем думать о будущем». Я улыбнулась в ответ на эти слова. «Как же приятно слышать и знать, что кто-то о тебе заботится, переживает и защищает даже от самого себя». «О будущем», — повторила я за Дракхаром, — «Ты думаешь, что твои родители, и тем более император, позволят тебе связаться с человечкой? Полукровкой, — поправил он, — и моей истиной. Против истинности никто из них не пойдёт, я тебе обещаю. Истинность у дракхаров — это дар, великое благо и большая редкость в последние века. Даже мой дядя не станет препятствовать такой связи». «Что-то верилось слабо. Не волнуйся, я не буду никому говорить о нашей связи. Пока не буду». «Всему свое время, а пока мы будем узнавать, как ты будешь себя чувствовать в моём присутствии». «Что ты имеешь в виду?» Я нахмурилась. «Я вроде бы и так много времени провожу рядом с Дайроном. Вчера вообще весь вечер и практически всю ночь провели в одной комнате». Однако парень имел в виду нечто другое. «А вот что?» Выдохнул он, поднял мою голову за подбородок и прислонился к губам в нежном, щемящем и таком желанном поцелуе. Восхитительном. И пусть всё остальное подождёт.